Он стоял на фоне сотни легионных знамен, а мегаполис был объят пламенем от основания до самой вершины. Улей горел в тысячах мест. Перед разбитыми бастионами укреплений лежали исковерканные тела сотен богомашин. Их было так много, что трупы покрывали всю продуваемую снежными вихрями землю. Пролитая плазма еще горела выделяя интенсивно окрашенные газы, менявшие свой цвет по мере остывания. То здесь, то там гремели детонации неистраченных боеприпасов, до которых добирался огонь или взрывался реактор. И в этих случаях сверкала вспышка ложной молнии, подсвечивающая изнутри клубы пыли и дыма. Из самого Неркона тоже доносились раскаты детонации зарядов, расположенных достаточно близко к поверхности, чтобы их можно было услышать, и тогда к ним примешивался скрежет раздираемого металла и рокот обвалов башен и залов. Вместе падения наковальни образовалась громадная брешь, светящаяся жаром расплавившегося металла, испускающая к небу колоссальные струи черного дыма. Он маслянистой пеленой растекался по воздуху и закрывал дневной свет, так что казалось, будто улей и его окрестности провалились в глубокую пещеру, полную огня и дыма. На городской стене, где остановился сангвиний, его подстерегала опасность. Вся западная часть равнины после удара обрушилась, образовав свежий кратер, огромный, как море. Его советники машиновицы призывали Ангела покинуть это место, поскольку весь Улей мог провалиться и похоронить его под своей тяжестью. Даже примарх, предупреждали они, не в состоянии будет выжить в такой катастрофе. Сангвиний отослал их прочь. «Я умру не сегодня и не здесь», — сказал он. Ангел не собирался двигаться с места, как его бойцы. Командное подразделение терпеливо ждало. На красной броне старты смерцали оранжевые отблески мирового пожара, а Сангвини смотрел на результат своих деяний. Горстко уцелевших верных титанов прочесывала кладбище боевой техники, пронзая головы вражеских машин, подающих признаки жизни, очередями снарядов или кинжальными ударами лазерных лучей. Возле их ног двигались кровавые ангелы, которые добивали спасшихся членов предательских экипажей и оказывали помощь лоялистам, если такие находились. Но людей из этих команд почти не осталось. Выжившие по большей части охотились с убийственной эффективностью, истребляя всех встреченных изменников. На краю поля битвы уже начался процесс сбора останков богомашин. Гусеничные транспортеры Адептус Механикус доставили сюда мощными перевозчиками. Гигантские машины с куполообразными корпусами ползали среди недавно внушавших ужас, а теперь мертвых богомашин, отыскивая все, что годилось для повторного использования. Орудия, головы, конечности и даже пластины брони. Элементы, разрушенные безвозвратно, они раздавливали, сортировали по составу и перебрасывали на длинные конвейерные ленты, направляя в сопровождавшие их передвижные литейные цеха исполинских размеров. Примар, глядя на автоматизированные похороны Культа Механикус, почувствовал, как отравленный воздух обжигает его горло. Техника производила глубокое впечатление, но его душу тронула процессия меньшего масштаба. Длинные цепочки жрецов собирали знамена и, переходя от одной машины к другой, протяжно выводили печальную мелодию. Они призывали последнее благословение на загубленные души, будь то титан-лайлистов или мятежников. Они испытывали глубокое горе. Сангвини ощущал его в воздухе. Его псичувствительность открывала душу их эмоциям, и он переживал вместе со жрецами. Великий ангел обладал благородством, и его трогала боль других, даже если речь шла о жрецах культа механикус. Хотя они и отреклись от человечности ради машин, их печаль была чисто человеческой, несмотря на все проявления пренебрежения эмоциями и другими свойствами плоти. «Я есть смерть и разрушитель миров», — негромко произнес Сангвини. «Мой господин?» — переспросил Ролдорон. Он возглавлял орден мастеров легиона. Вместе с ним приказов ангела ожидали другие известные герои. Аскайлон из Сангвинарной гвардии и его друг Амид. Командир ордена расчленителей, мудрый мкани Кана из Либрариума и другие. Ему ответил новый голос, глубокий и мощный, как у Сангвиня, голос примарха с сильным акцентом и богатой чужеземной поэтичностью. Первый капитан это строка из текста древней религии, утверждающий, что все в этом мире едино и нет конца и начала. «Джагатай, ты пришел», — устало сказал ангел, как будто не радуясь встрече. «Сразу, как только доставили твое сообщение о том, что требуется моя помощь, но, похоже, я опоздал». «Я совершил ошибку. Провал этой компании ляжет бременем на мои плечи». «Ты сам говорил, что не стоит рассчитывать на победу» жагатай хан в сопровождении своих элитных воинов прошел через толпу кровавых ангелов. Их белая броня в отблесках пожаров стала красновато-коричневой. Сангвини снова обратил взгляд на поле боя. «В манускрипте, который процитировал твой отец, говорится, что каждому богу в каждой из множества его жизней отведена определенная роль», — сказал хан, продолжая объяснение ролдарону Эти древние кушиты говорили, что нет жизни и смерти, и то и другое всего лишь иллюзия. Все повторяется бесконечно. Когда-то их Кредо считалось передовым и приносило успокоение. Меня оно не успокаивает, сказал Ангел. Я вижу эту картину разрушения и больше не хочу играть свою роль, а потому спрашиваю себя, для чего я существую? Мы такие. «Какими нас создали?» — ответил хан. Он отметил это как обыденный факт, с которым необходимо смириться, словно с плохой погодой. «Я больше не уверен в этом», — признался Сангвини. «Если бы император знал, во что мы превратимся, он приказал бы уничтожить нас еще до того, как нас разлучили с ним. Ты можешь сказать, что он узнал, когда собрал нас к себе?» «Две неудачи могли бы заставить его насторожиться!» Ангел перевел взгляд с поля боя и мертвых машин на руины города Неркон. «Я превратил это место в погребальный костер для сотен миллионов невинных, и ради чего?» Он показал напавших титанов и гигантскую вмятину в поверхности планеты. «Чтобы максимально уменьшить силы магистра войны, который направляется к Терри с намерением убить нашего отца, В этом мире не было ничего, кроме несчастного существования многих поколений, живших и умиравших во тьме, пока мой отец не нашел времени, чтобы возвысить его. Теперь не осталось и этого. «Я прошу прощения, господин», — заговорил Аскайлон, опустившись на одно колено. Костяшки его бионической руки оперлись на обломки стены. Сыны Хоруса до последнего момента скрывали свои планы. Не было никаких признаков того, что они собираются уничтожить наковальню. «Поднимись, сын мой», — сказал Сангвини. «Это моя ошибка, а не ваша. Хорус разбил меня, даже не взглянув в мою сторону». «Тебя нельзя во всем винить себя, как и о Скайлону», — хан. Сангвини промолчал. Отблески огня плясали в его золотых волосах. Несмотря на тучи и клубы дыма, он мог видеть разрушения, нанесенные падением Картега. Бледный антисвет варпа, различимый для него благодаря пси-способностям, распространялся по небесному своду. Его сопровождал неслышный уху смертный вой, заглушавший послание остротелепатии. Ангел вместе со Львом и Жиллиманом Укротили гибельный шторм, однако Хорус нашел другой способ произвести похожий эффект. Не такой сильный, но осуществленный в нужном месте, именно там, где он мог помочь магистру войны. Сангвиния охватила отчаяние. Возможно, его смерть от рук Хоруса не принесет ничего хорошего, и галактика будет гореть. Погибла тысяча астропатов», — сказал он. «Над скоплением гормон царствует варп, мы лишились связи, а наши силы окончательно раздроблены». Сангвини посмотрел в глаза Джагатая, и тот нахмурился, заметив глубокое страдание в его взгляде. «Я рад видеть тебя, брат мой, но я немного полетаю и посмотрю на результаты своих деяний в этом мире», — с горечью добавил он. Примарх распростер крылья и шагнул к краю полуразрушенной стены. Его спутники в растерянности замерли. Настроение Сангвиния с каждой минутой становилось все мрачнее. «Мой господин!» – окликнул его Амид, «Что ты нам прикажешь? Что должен делать легион?» Сангвини слегка повернул голову. Перья его крыльев уже трепетали перед полетом. Разошли приказы всем ротам перегруппироваться. Всем подразделениям имперских сил надлежит срочно направиться в район сбора. Здесь мы проиграли. Это не победа. Сангвини оглянулся на своего брата. Джагатай. Командовать тут было поручно тебе, великий ангел. Мой меч в твоем распоряжении. Орду готова следовать твоим приказам. Сангвини медленно кивнул. Тяжелая ноша давила на его голову, и лишь с трудом он смог взглянуть в небеса, туда, где за удушливым дымом войны скрывался мир. Он инстинктивно знал, в каком направлении тот находится. «Тогда мы вернемся к Терри». Он шагнул со стены. Неторопливые взмахи крыльев понесли его в небо, откуда открывалась лежащая внизу планета и постигшие ее разрушения.